Рассказывает Алексей Васиков. «По уши в краске. Рисовали всем хосписом в каждой комнате, за столом и в кровати, кистью, пальцами, носом, всем, чем дотянулись до густых красок, прежде чем нанести на чистый лист полотна». «Ну что вы там намалевали? Несите мне, я уже тоже хочу», — бормотал Владимир.